Год 1885. Кажется, 5 апреля. Комментарий 1. Все занятия моей жизни есть, к сожалению, моему, потому что это скользкий, обманчивый путь жизни в сознании и выражении истины. Часто мне приходят ясно выраженные мысли, радостные и полезные для меня, но не найдя им места, я забываю их. Буду записывать. Кому-нибудь пригодятся». Нынче. думала о своем несчастном семействе, жене, сыновьях, дочери, которые живут рядом со мной и старательно ставят между мной и собой ширмы, чтобы не видать истинное благо, блага, которые обличит ложь их жизни, но и избавит их от страданий. Хоть бы они-то поняли, что их праздная трудами других поддерживаемая жизнь, только одно может иметь оправдание. То, что употребит свой досуг на то, чтобы отдуматься, чтобы думать... Они же старательно наполняют этот досуг суетой, так что им еще меньше времени отдуматься, чем задавленным работой. Еще думал об Усове, о профессорах, отчего они такие умные, иногда хорошие люди, так глупо и дурно живут. От власти на них женщин. Они отдаются течению жизни, потому что этого хотят их жены или любовницы. Все дело решается ночью. Виноваты они только в том, что подчиняют свое сознание своей слабости. Еще думал, творить волю пославшего меня – это моя пища. Какое глубокое и простое значение. Спокойным, всегда удовлетворенным можно быть только, когда целью своей ставишь не что-то внешнее, но исполнение воли пославшего. Я не хочу печатать своего портрета в сочинениях. Мне противно, неприятно. Комментарий второй. Но если я буду делать свою волю, я не соглашусь, оскорблю и огорчу. Если же я исполню не свою волю, я попрошу не делать этого. А если сделают, буду спокоен, потому что исполнил волю пославшего. Еще какое ясное выражение – это моя пища. Большинство людей делают для себя только то, что нужно для тела. Пищу и половое, и забавы, а то все для людей – Так вот, про всю ту область, которую люди делают не для себя, а для славы людской, Христос говорит, что в ней надо работать, исполняя волю пославшего, не для людей. И про эту-то деятельность Он говорит, что она для Него как пища, также необходима и независима от мнения людского. Творить волю пославшего так же, как есть и пить, не для людей, а для своего удовлетворения. Вот это-то и нужно, и это-то и можно». И этот единственный путь жизни, дающий благо всегда, везде. Комментарии. Первый. Единственная дневниковая запись за 1885 год. Второй. Готовя к изданию собрания сочинений Толстого, Софья Андреевна Толстая намеревалась поместить в нем его портрет. Против своей воли Толстой согласился на это. Конец комментария. Страница 349-я.